От матушки, жены и дедушек, От всей родни и знакомых. Но как много скажут эти поклоны Кузьме! С домашними запахами, Родимыми голосами повеет с листка. Перед глазами встанет далекая, Немудреная отцовская изба. Вечер. На столе чуть-чуть мигает коптилка, а то и просто трещит лучина. А где же взять керосину-то во время войны? Анисия только что подаила корову и, сев за стол, на лавку руками ищет пахнущими молоком и сеном, вырывает листок бумаги из толстой тетради, купленной года за два до войны для разных хозяйственных записей. Тя да э старенькая мать сидит на стуле, да прочь от жены. Слёзы катились по её морщинистому лицу. И до жалобы та же тоскливая дума, что и при прощании грызёт её сердце. Суждено ли ей дождаться своего разъединственного кормильца? Тоже ли матери пристроился пятилетний баловень Сенька? Рыжий волхмат и главёнкалижит на столе, глаза серьёзные и немигающие. Письмо бабке пишем, следя за рукой матери. А где ж полюшко, которое он ни разу не видел? Спит в зепке или на руках у бабушки. В одной строке какая-то буква обрывалась вдруг резкой чертой, да ведь это полюшко. помогала матери. Солдат перевернул листок и на другой стороне увидел замысловатые ломаные линии, выведенные на всю страницу прямо по писанному. Он взгляделся и понял, это ж малюсенькая пыль, По люшкина ручка срисована в натуральную величину. В конце письма буквы совсем расплылись. Ведь на ней съез здесь не выдержала, дала волю слезам. Гоючей тоской оденится его сердце. А потом станет выпрямится этот тихий и смирный Кузьма, и уже ничто не остановит его страшного и неукротимого в своей ярости. В тот вечер Степан Андреянович, подходя к правлению, еще издали увидел у крыльца толпу женщин, и ребят, сгрудившихся возле большой доски, наполовину красной, наполовину черной. Настя Гаврилина, стоя на табуретке, что-то мелом заносила на нее. Степан Андреянович медленно прочитал. С Тахановской работой поможем нашим сыновьям, мужьям и братьям, сражающимся на фронте. Сколько... Степан Андрианыч обернулся к Насте. "Сотку 50 слишком. Э, э, не дотянули?" Сочувственно улыбнулась Настя. "Марфа, речь шевая всех три крыла. Знаете, сколько?" Глаза Насти широко и удивлённо раскрылись, словно она сама не верила тому, что должна была сказать. "70 соток. Вот уж нашли чем удивиться." бухмельной с Варварой, которой Бог знает, когда уже успела переодеться и жбилась в снежном платке, выглядела франтихой, пришедшей на гулянье. "Да разве ж за нашей Марфой кто угонится?" Варвара особо подчеркнула за нашей и посмотрела на всех так, будто в успехе Марфы есть и её немалая заслуга. "Наша Марфа ведь как пашет. Полдня на лошади, да полдня на себе. Ей Богу, серьёзно, бабоньки" С притерезным видом заметила она. «Мы обедать, а наша Марфа лошадь распоряжет да сама в хомут». И Варвара Первая залила с легким бездомным смехом. С этого дня началась такая горячка, Какой давно уже не знала Пикашина. 18 мая Степан Андреянович вспахал 0,80 га. Марфа репешная. Ноль восемьдесят пять га. Но больше всех в тот день дала Дарья. Ноль восемьдесят девять га. На другой день, однако, и эта цифра оказалась битой. Трофим Лобанов к всеобщему удивлению поднял. Ноль девяносто два га. Поздно вечером. Совершенно ошалев от радости, он с важностью расхаживал перед женками, столпившимися у доски соревнования, и высоко задирая бороду, кричал «Нет, брат, шалишь, страхой, не тягайся, жидковат, сопротив меня, Степка, жидковат!» В довершении ко всему ему показалось, что фамилия его недостаточно выделена среди других, и он заставил Настю переписывать ее самыми крупными буквами «Раз лучший пахарь!» потрясал он кулаком надох, чтоб заверсто видно было лабаново. Но тросим торжествовал недолго. На следующий день сафрон мудрый поднял 0.95 га. А ещё через день Степан Андреяныч дал гадим и один га, неслыханную в пикашу не цифру. Новость эту сообщила Трофиму Настя у конюшни, когда тот, вернувшись с поля, распрягал коня, а она сразила его на повал. Он с минуту стоял, выпучив на бригадира свои немигающие, ставшие еще более круглыми глазища, силился что-то сказать, да так и не сказав ни слова, кинулся на поле к Степану Андреяновичу. Туда он прибежал весь мокрый и прямо-таки несчастный. «Ты того? Правду?» ёба. А. Встал он допытываться у своего соперника, робко и в то же время подозрительно заглядывая ему снизу в глаза. Вчерашний случай мне привалил. Не поверив на слово, он сам обежал участок, потом задыхаясь и проваливаясь по колено в рыхлую пашню бродил по полю, запускал руку в землю, выискивая грехи и изъяны не нашёл. По дороге, однако, трохи и мало-помалу успокоился, И когда они в сумерках подошли к правлению, и Степана Андреяновича все стали поздравлять, он покрыл всех своим басом. «Чему удив я? На такой земле, как Степанова, двух десятин мало, не земля, а пух!» Но с этого дня Трофим лишился сна и покоя. Он еще кое-как мог примириться с бригадирством Степана, лучше грамоту знает. Но чтобы его троху обошли на борозде, нет, тут кровь из носу, а Степку надо осрамить. Всю жизнь прожил Трофим, соперничая со Степаном Андреяновичем. Началось от ищи в молодости, когда оба они становились на ноги. Греп, который в Осляв был приземистый Трофим, ворочил на работе как леший, а смотришь, всё как-то боком у него выходило. Выстроил Степан Андреянович новый дом, люди нахвалиться не могли. Расим решил перешебить. Размахнулся, отгрохохал дворище коров на 20, а на передок и леса не хватило. Пришлось со всей семьёй тесниться в боковую избу, сколоченная из торья. Новые же громадина с синьком на дорогу вместо окон торчала, как воронье пуголо, но отрафимое это не смущало. Устёбки дом хоть жито вее и трохи воду лей, хвастался он на людях: "Не верите, тащите и бочками воду". В просторном же дворе, спасаясь от лютой стужи всю зиму, на рысях бегала одинокая по районкам. Ничего, пущай развеется, утешал Трофим жену, до «Да толета никакой зверь её не возьмёт. Степан Андрианович тоже не сразу обжился в новом доме. В первую зиму его одолели тараканы. Два раза пришлось морозить, выходить на постой к соседям. Трофим, частенько навещая своего дружка, высказывал сочувствие, давал советы, «И откуда бы этой погани взяться?» — говорил он, невинно таращая глаза. «Не иначе с мохом в пазы попали. Не пришлось бы тебе, Степа, перетряхивать передок-то. А то помучаешься, помучаешься, да и перетряхнешь. Эк-то наказание». Потом как-то в праздник Трофим неожиданно предложил. «Станови, Степан, косушку. Слово такое знаю тараканов, как рукой снимет. Вот тебе бог». Нехорошие подозрения шевельнова завдуше у Степана Андреянвича. Он отказал. Трофим стал упрашивать, клянчить, под конец соглашался даже на рюмку. Степан Андреянч не поддавался. Тогда-то Трофим и выдал себя с головой. Надо к попом не троху, закричал он вне себя. Изведу тараканами, вот тебе, ох, изведу со всей деревни напущу. Следующий приход хозяин глаз не спускал с гостя. А тут за разговором будто не взначай обронил за лавку испичный коробок. Степан Андреянч быстро поднял его, и из приоткрытого коробка на руку хлынули тараканы. Трофим смутился, забормотал, отступая к порогу: "Радоте ища это, я уж их". И кинулся вон из избы. С годами соперничество въелось в кровь и в плоть, а в старости принял совсем курьезный характер. Но чего бы, кажется, хвалиться тем, что одному детей Бог больше дал, другому меньше, но Трофим и в этом усматривал свое превосходство. — У Степки двое. Мы со старухой Семера наворочили, — говорил он подвыпивши и, загибая пальцы на руке, с гордостью перечислял своих отпусков. Макса, косой, раз, Яшка, Бурлак, два, Ефимко, солдат, четыре, Машка, Глушня, пять, Матреха, невест, шесть, Оля, отцов, дитек, семь. Задумав посрамить Степку, Трофим перебрал в своей бригаде всех лошадей, но все равно выше ноль девяносто два га подняться не мог. И вдруг однажды его осенила счастливая мысль. Как-то после работы стали в стойло свою лошадь. Он обратил внимание на быка, огромного чёрного быка, стоявшего в крайнем стойле и лениво ворочившего челностями. Бык этот, по кличке Буян, был приведён когда-то на цепях из колмогор и немало послужил колхозу, но со временем отяжелел, его перевели на конюшню и стали использовать вместо рабочей скотины. В начале Буян Еринилса свирепел, а потом видно, усмикса со своей долей и уже ничем больше не выдавал своего грозного характера. Железное кольцо без надобности болталось в его месистих надрях. Трофим, присматриваясь к быку, вспомнил, как с Димой он встретил его в упряжке с большущим возом дров. Вспомнил и даже вспотел от внезапно пришедшей в голову мысли. Пораздумав, он осторожно и без опаски приблизился к животному и начал поглаживать его рукой, ласково приговаривая «Трусенька, трусенька, маленькой!» Бык не шевелился. Старый конюх Ефим, заметив странную возню Трофима с животным, спросил «Ты чего это, трошь быка, обхаживаешь? А что, жалко?» оправдывал Трофим, застигнутый в расплох. Животное оно тоже ласку любит. Может, я по обычаю части хочу? Одна через два, ни свет, ни заря, когда в деревне все ещё спали, Трофим тайком вывел быка из конюшни и погнал на Панкины поля. У колодца ему по встречался Пикашинский рано став метенько малышня. — Куда это, Михалыч, в такую рандыщ с быком? — спросил изумленный малышня. — Куда? — Троха сегодня себя покажет, — загадочно сказал Трофим. — Видишь, силища какая, всех лошадей запряги, не заменят. Затем, обернувшись на ходу, крикнул, — Скажи, чтоб новую доску заказали! На старой? На какой Степка красовался? Для Трохи места мало!» Малышня постоял-постоял и решил посмотреть, что же получится из этой диковинной затеи. Легко вскарабкавшись на телегу, он с чисто детским любопытством воздрился на Панькины поля, черневшие в каком-нибудь полукилометре от конюшни.